Отряд удильщикообразные или морские черти. лофииформес. Семейство удильщиковое. Лофиида. К самым некрасивым и безобразным рыбам принадлежат морские черти. Примечание. Голова у морского черта необычайно велика и составляет до двух третей длины тела этой относительно крупной рыбы, Рот вооружен многочисленными острыми зубами. Поразительна способность этих рыб сливаться с грунтом, на котором они проводят большую часть времени, подкарауливая добычу. Чтобы быть еще менее заметным, морской черт может даже задерживать на несколько минут дыхание и становиться таким образом совершенно неподвижным. Над громадным ртом свисает приманка. Мягкий и подвижный кончик первого луча спинного плавника, игрой которого морской черт и привлекает к себе жертв. Конец примечания. «Морские жабы», — рассказывает Геснер, — «говорят отвратительные и гадкие животные. В некоторых местах они имеют в длину три фута и столь широкую пасть, что могут проглотить обыкновенную охотничью собаку». Мясо их вязкое. Они по форме плоские, окрашены в бурый или черный, как сажа, цвет, с очень крупной и широкой головой, так что даже вблизи ничто не указывает на рыбу. Нижняя челюсть выдвигается далеко за верхнюю, и потому их пасть постоянно открыта. На голове и вокруг глаз у нее много колючек и шипов. Обе ее челюсти и язык полны зубов. Впереди на голове она имеет два хохолка и несколько меньших, сзади на спине, которые, говорят, очень худо пахнут. Если ту рыбу выловить и, сильно растянув, внутри ее поставить свечу, тогда получится отвратительный фонарь. Но и без того эта рыба считалась отвратительной. И недаром некоторые народы называют ее морским чертом. Эти рыбы, говорят, обитают у берегов поросших травой, и очень прожорливы, преследуют человека, примечают плавающих, схватывают ослабевших, тащат на дно и, наконец, пожирают. Морская жаба так сильно наполняется другими рыбами, что прибрежные жители, поймавшие крупный экземпляр, разрезают ее, чтобы взять из брюха свежих рыб. Существует много рыб, которые с особенным лукавством и обманом, так им определено природой, добывают себе пищу и кормятся. В этом, говорят, морская жаба превосходит других, ибо, как слышно, она имеет впереди у своей пасти рожки, которыми шевелит выли или грязи, как будто это черви, на которых охотятся мелкие рыбы. Рыбаки приплывают на эту приманку и пожираются ею. Мясо этих животных, говорят, непригодно для пищи, ибо оно на вкус скверное и имеет отвратительный запах. Все же, говорят, наилучшая часть брюха. Это описание? В общем, правильно. Ибо удильщикообразные действительно живут совершенно так, как это описывает Гаснер, еще и теперь вызывают в каждом отвращение и поистине так прожорливы, что и в настоящее время английские рыбаки Вырезывают у описанного Геснером вида брюха, чтобы взять находящихся в нем рыб. В Северных морях живут немногие виды, ибо эти рыбы принадлежат преимущественно тропикам, и здесь, собственно, проявляется их разнообразие. Геснер назвал морским чертом необыкновенно отвратительную безобразную рыбу, которую он и описал. Название это осталось за ней и поныне. Голова морского черта, подобно голове его сородича удильщика, лофиус, несоразмерно велика, широка, сплющена и колюча. Пасть широко разрезана и вооружена множеством загнутых внутрь подвижных зубов, распределенных по челюстям небу и сошнику. Первый плавник состоит только из трех соединенных лучей. Однако к ним можно еще причислить несколько отдельно торчащих подвижных нитей, которые могут произвольно двигаться. Цвет верхней части тела европейского удильщика или европейского морского черта, лофиус Piscatorius, равномерно бурый, более темный на плавниках. Нижняя часть, не исключая брюшных и грудных плавников, беловатая. Хвостовой плавник темно-бурый, почти черный. Длина этой рыбы достигает почти 2 метров, однако такие большие экземпляры ловятся редко. Семейство нетопыревые – оккосепфалиде. У длиннорылого морского нетопыря – оккосепфалус веспертилио – морда сравнительно мала, но плечевая часть грудных плавников длиннее, чем у удильщика. Над каждой ноздрёй видна роговая пуговка. Цвет верхней части тела красивый светло-серо-бурый, нижний – ярко-красный. В отличие от морских чертей, нетопыри значительно мельче, их длина не превышает 30-35 см. У них также очень крупная, но уплощенная голова, рот вооружен мелкими зубами, Это малоподвижные рыбы, медленно перемещающиеся по дну с помощью своих рукообразных грудных и брюшных плавников. Для привлечения жертв используют так называемую удочку «подвижный луч спинного плавника».